Глава 17. На следующее утро Стиви сидела на кухне, окруженная ароматом теплых круассанов, и работала над объявлением. Она намеревалась повесить его на окно и посмотреть, какой отклик получит. В идеале она бы предпочла кого-то немного старше ее, кого-то с головой на плечах, кого она могла бы время от времени оставлять за главного, кого-то, с кем она могла бы сработаться. С кривой улыбкой Стиви поняла, что ищет друга. Она также осознавала, что дружба с сотрудником – не лучшая идея. Как странно, она сбилась с ног, у нее не было ни минуты на себя, и все же она поняла, что ей одиноко. Да, Стиви общалась с клиентами весь день, каждый день. Но это не то же самое, что иметь кого-то, с кем можно пойти выпить или зайти на чашку чая и поболтать, не так ли? Думая о дружеском разговоре, она проверила время. Было довольно рано, но она все равно позвонит Карен. Казалось, она сто лет с ней не разговаривала, как будто это вышло из моды, хотя они переписывались. «Давно не виделись», — сказала Карен, как только подняла трубку. «Всё в порядке?» «Тебе не нравится работа, не так ли?» — спросила Стиви. «Ты же не думаешь об увольнении?» «Нет, но мне нужен помощник. Я не могу делать всё одна». «Конечно, ты не можешь», — сказала Карен. «Тебе нужно дать объявление». «Именно это я и собираюсь сделать. Просто мне кажется, что все должно было быть легче, чем оно есть на самом деле. Я работала в лучшем лондонском ресторане ради всего святого. Это просто другой тип той же тяжелой работы. Если выжила, работая на корке Миддлтона, ты сможешь выжить где угодно. Я только надеюсь, что смогу пережить Фредди Френча». добавила Карен, назвав имя своего дьявольского шефа. «Извините, я должна была сказать Фредерик. Он считает, что это звучит более по-европейски». Она насмешливо фыркнула. «Он заставляет меня лить карамелизированный сахар на корзиночки, затем наполнять эти маленькие пирожные основой издробленного печенья, кремового сыра и сверху выкладывать пюре из шиповника. И он удивляется, почему покупатели жалуются, что это неаппетитно». Я могла бы понять, если бы он подавал сразу несколько на тарелке и, возможно, с разными вкусами. Но он дает клиенту всего одно. Одно! «Значит, работа идет хорошо?» — сказала Стиви, улыбаясь. «Видите, вот чего ей не хватало. Возможности хорошенько пожаловаться, когда дела шли не так, как надо. Возможности разделить с подругой хорошие и плохие дни и глупые ситуации. Ты должна ему это предложить». Несколько разных пирожных на одной тарелке. Я так и сделала. Он заставил меня вычистить мусорные ведра. Но ты же су-шеф и чертовски хороший соусник в придачу. Да, я знаю. Карен тяжело вздохнула. Переходи работать ко мне, умоляла Стиви. Я обещаю, что у меня не будет корзиночек. Как бы заманчиво это ни звучало, мне нравится моя жизнь здесь. Я бы скучала по Лондону. По возможности купить блинчик в три часа ночи. По посещению всех шоу в ту минуту, когда они выходят. Мне не нужно ждать, пока они появятся в какой-нибудь отдаленной части страны, где ты живешь. По дизайнерским магазинам. По странному и удивительному кофе. По возможности запрыгнуть в метро. Разве ты не скучаешь по этому?» Стиви скучала, но не собиралась признаваться в этом. «Нет, я слишком занята», — ответила она. «И с каких пор ты ходишь на шоу? Ты их ненавидишь. И ты не можешь позволить себе дизайнерские магазины. Все твои вещи из приморк. Оксфам наш уровень, а не Оксфорд-стрит». «Да, но потенциал есть», — возразила Карен. «Кроме того, я не хочу работать на свою лучшую подругу. Это рецепт катастрофы». Карен, вероятно, была права, признала Стиви, после того, как они немного поболтали. пока Карен не пришлось спешно собираться на работу. Она представила себе подругу в ее крошечной квартирке, которую та делила с тремя другими людьми, и порадовалась, что у нее самой есть квартира с двумя спальнями. Может быть, она и находится над магазином, поэтому отвлечься от работы не всегда было просто, но, по крайней мере, ей не приходилось добираться до нее по часу в каждую сторону. И, по крайней мере, она владела этим местом. Пусть оно не находилось в центре бурлящего мегаполиса, но оно полностью принадлежало ей. Внезапно затасковав по дому, Стиви сняла трубку и набрала номер мамы. Мама ответила с первого звонка, и Стиви почувствовала прилив любви, услышав знакомый голос. «Мама, это Стиви». «Кто?» «Стиви, твоя дочь». «О, а вот и ты! Прошло столько времени с тех пор, как я слышала о тебе». что даже забыла, что у меня есть еще одна дочь. Очень смешно. Как ты? Хорошо. Но мой варикоз снова разыгрался. А твой отец ужасно простудился. Он решил заняться рыбалкой и заболел. О, и твоя бабушка ушла жить к мужчине, которого встретила в супермаркете Теска. С тех пор, как ей сделали операцию на бедре, она ведет себя как подросток. Ну что ж, неплохо для нее. Ты не будешь так говорить... когда узнаешь, что он на 20 лет моложе ее, родом из Боливии, не имеет пенсии и живет в караване. Ферн говорит, что бабушка нужна ему только для визы. Но я представить не могу, чтобы какой-нибудь банк выдал ему кредитную карту. А ты? Стиви подавила хихиканье. И, вероятно, ему нужны только ее деньги, продолжала ее мать. Я не думала, что у нее есть деньги. Точно, прозвучал неразборчивый ответ. Мама, оставь ее в покое. Она веселится». «Веселится? Весело. Ей 83 года. Это может убить ее». «Ну и что?» «Она, по крайней мере, умрет счастливой», — заметила Стиви. «Я не знаю, почему она не могла найти кого-то своего возраста». «Мам, не так много мужчин ее возраста еще живы. Возможно, она влюбилась». «Влюбилась?» Ха. Можно было подумать, что она выросла из подобного». «Мы с твоим отцом точно выросли». «Слишком много информации», — подумала Стиви, сморщившись. Она еще несколько минут слушала, как хорошо идут дела у Ферн и Дерика, а затем попрощалась. Когда она положила трубку, ее охватило сильное чувство неудовлетворенности. Она занималась тем, чем всегда хотела заниматься. «Ну, почти», — согласилась она. Кондитерская Пегги не была рестораном со звездой Мишлен. Но, по крайней мере, он принадлежал ей. И все равно не была счастлива. Она проводила каждую минуту каждого дня на работе, находясь за много миль от дома и не ведя никакой социальной жизни. «Даже ее бабушка получает больше удовольствия, чем она», подумала Стиви, перечитывая объявление. Удовлетворенная формулировкой, она приклеила его на окно, сменила вывеску с закрыто на открыто и приготовилась встречать новый день. Чуть позже, тем же утром, она наклонилась, заглядывая в витрину, чтобы убедиться, что все выглядит как можно лучше, когда кто-то сказал «Я могу сделать это». Дрожащий голос заставил Стиви подпрыгнуть, и она обвиняюще посмотрела на колокольчик над дверью. Когда он молчал, она была уверена, что колокольчик обладает собственным разумом. «Что сделать, миссис Джордж?» – спросила Стиви, ставя чайник на поднос – и, выбирая пакетик чая, английский завтрак. Каждое утро, как по часам, миссис Джордж заказывала одно и то же. Ту работу. Мне бы не помешало немного подзаработать. Старая леди, ковыляя, подошла к своему любимому столику в одном из эркеров и опустилась в кресло. Обычно она сидела лицом к улице, но в этот раз она заняла место, с которого ей открывался прекрасный вид на кондитерскую и Стиви. Стиви смотрела, как она осторожно ставит трость и вытягивает перед собой больную ногу. И думала, как сообщить новость старой леди. Фу, с твоей-то памятью! Ты бы забыла заказ, не дойдя до прилавка!» Раздался голос из угла. Он принадлежал женщине лет 80, причудливо одетой в струящуюся разноцветную юбку, футболку и фиолетовый плащ длиной до пола. Она приходила сюда уже несколько раз, и Стиви начала считать ее завсегдатаем. «Итак, я могу сделать все с закрытыми глазами», — продолжала женщина. Не желая обидеть миссис Джордж, Стиви сказала, «Мы можем попробовать, если хотите. Как насчет того, чтобы помочь мне после того, как вы выпьете чай?» «О, нет, дорогая, я занята по четвергам. Я хожу по врачам». «Каждый четверг?» «По понедельникам слишком много работы». Ведь все эти люди в выходные болели. Вторник день армии спасения, а в среду я люблю ходить в бридж-клуб. К врачам я хожу по четвергам. Я удивлена, что вы можете попасть на прием, сказала женщина в фиолетовой шапочке. Когда я звоню, у них всегда полно народу. О, я не по записи, легкомысленно ответила миссис Джордж. Я просто люблю посидеть в приемной и поболтать. Спасибо, дорогая. Последнее было сказано Стиви, которая как раз поставила перед ней чайник. «А я, пожалуй, возьму одну из этих булочек с джемом и сливками. Или, может быть, кусочек торта. Что там?» Она указала на ряд отдельных пирожных разного вкуса. «Не хотите ли подойти к стойке и выбрать что-нибудь?» — предложила Стиви. «Не с моей ногой», — решительно отказалась она. «Я не могу ходить на большие расстояния». и мне хочется давать ноге как можно больше отдыха. «Как вы думаете, вы сможете стоять на ногах по несколько часов каждый день?» – осторожно спросила Стиви. «Я подумала, что могла бы сидеть здесь и выкрикивать приказы», – предложила миссис Джордж. «Это замечательно», – сказала Стиви с болезненной улыбкой. «Но как насчет сервировки или уборки столов?» «Ты можешь это сделать!» Миссис Джордж кивнула сама себе, как будто все было решено. «Вообще-то, миссис Джордж, мне нужен кто-то, кто мог бы управлять магазином, пока я на кухне». «Так нельзя вести дела», заявила старуха. «Бездельничать, заставляя бедную старуху бегать за тебя». «Это не то, что...» «Не будь идиоткой, Мэри», сказала женщина в углу. «Ты не можешь здесь работать, и на этом все». Эм... сказала Стиви. «Не суй свой нос в мои дела, Бетти Робертс». «Иди и найди себе собственную работу», — сказала миссис Джордж. «Это моя работа», — высокомерно ответила Бетти. «Ты просто слишком глупа, чтобы понять». Э -э, «Дамы...» — Стиви попыталась вмешаться. Бетти поднялась на ноги, и Стиви поняла, что она на самом деле довольно высокая и долговязая. На ногах у нее были оранжевые ботинки с большими желтыми цветами, а завершал наряд розовый берет. «Дайте мне знать, когда вы хотите, чтобы я приступила к обязанностям», сказала она Стиви и выскочила за дверь. Ее плащ развивался за ней, напоминая Стиви пожилого разноцветного Бэтмена. Миссис Джордж тоже поднялась на ноги, опираясь на трость. «В конце концов, я не думаю, что соглашусь на эту работу», сказала она Стиви с порога. «Я не люблю кошек». «А? О чем говорила эта старушка?» Что она имела в виду, говоря о кошках? Стиви смотрела, как они обе спешат вниз по улице. Она не сомневалась, что миссис Джордж не имеет ни малейшего шанса в войне с более энергичной Бетти Робертс. Но, по крайней мере, их совместный уход снял остроту вопроса о работе. Немного подумав, Стиви убрала объявление, добавила «пожалуйста, присылайте резюме» и повесила его обратно. Затем она вскрикнула, когда что-то мягкое потерлось о ее ногу. Это была маленькая черная кошка. По крайней мере, это объясняет прощальные комментарии миссис Джордж. «Откуда ты взялась?» – спросила Стиви кошку, наклонившись, чтобы погладить ее. «Ты не можешь остаться здесь. О нет, не можешь, какой бы милой ты ни была». Она открыла дверь, чтобы выпроводить кошку, но вместо того, чтобы уйти, животное начало вырисовывать восьмерку вокруг ее лодыжек. «Давай, кыш!» — сказала Стиви, пытаясь освободить свои ноги от решительно настроенной кошки и прыгая на одной ноге, чтобы не наступить на нее. А когда это не помогло, она подняла ее и вытолкнула на тротуар снаружи. «Будь хорошим котенком и иди домой. Здесь для тебя ничего нет». Кошка проигнорировала ее и убежала обратно в кондитерскую. Стиви бросилась за животным, но его и след простыл. Куда же она делась? Иди сюда, кис-кис. Стиви наклонилась, чтобы заглянуть под столы. Вот мое резюме. А. Стиви выпрямилась и ударилась головой о нижнюю часть стола. Извините, но дверь была открыта, и я подумала, что кафе тоже. Сказал женский голос. Так и есть. Стиви потерла голову и взяла лист бумаги, который протягивала женщина. «Вы быстро?» «Я всегда ношу с собой несколько штук. Никогда не знаешь, когда появится возможность устроиться на работу. Как сегодня». Женщина засмеялась. «Немного нервно», — подумала Стиви. Стиви просмотрела резюме. Кассандра Кертис, 34 лет, была скорее руководителем, чем официанткой, если верить ее трудовой книжке. «Все ваши предыдущие места работы в Лондоне», — заметила Стиви. «Вы работали в нескольких крупных компаниях». «И вам интересно, почему я отвечаю на объявление «Требуется помощь» в маленькой деревушке в Глуши, верно?» «Да, верно». «Потому что мы с мужем здесь живем. Нам обоим надоела городская суета, и мы захотели более простого образа жизни». «Да, и мы его получили». Ее голос звучал печально. Мне жаль, это прозвучало скорее как вопрос, чем как выражение сочувствия. Мы просто не можем позволить себе ремонт дома, а о хозяйственных постройках и земле и говорить не стоит. Видите ли, мы купили небольшое хозяйство с грандиозными мечтами о независимости. Если бы мы могли выращивать шифер, я была бы счастливой женщиной. Кассандра сделала паузу. «Я знаю, что ни одна из моих предыдущих работ не является рекомендацией для этой, но я умею смешивать цементы, я быстро учусь. Пожалуйста, мне нужна эта работа». Стиви не любила смотреть на умоляющих людей, а эта женщина оказалась достаточно милой. «Испытательный срок один месяц», — предложила она. Кассандра закусила губу, и Стиви задумалась, смеяться ей или плакать. «Вы не пожалеете», — пообещала Кассандра. «Я тщательно привожу себя в порядок, честно». Извиняющимся жестом она указала на свой наряд. Грязные туристические ботинки, старую куртку-барбур и потертые джинсы. Я шла на почту, когда увидела объявление. Потом я собиралась домой, чтобы подтащить несколько ведер на чердак. Она увидела озадаченное выражение лица Стиви. «По прогнозам, позже будет дождь. Когда вы хотите, чтобы я начала?» О, э, завтра?» «Отлично!» Кассандра широко улыбалась, и Стиви заметила, какой красивой она была, без озабоченного выражения на лице. «Белая рубашка и черные брюки подойдут?» спросила женщина. «У меня все еще где-то есть моя старая рабочая одежда». «Отлично! Добро пожаловать в Пегги!» Стиви протянула руку, и обе женщины пожали их в знак согласия. «Не могу дождаться, чтобы рассказать Эйдену хорошие новости!» Воскликнула Кассандра, направляясь к двери. «Увидимся завтра, Пеги. «Я не Пегги», сказала Стиви. «Меня зовут Стиви». «Извините, я просто предположила... Это имя кошки?» «Какой кошки?» Стиви совсем забыла о маленькой черной кошке, пока не увидела, куда указывала Кассандра. Кошка невозмутимо сидела на самом верху витрины, умывая мордочку. «Это не моя кошка», — возразила Стиви. «Похоже, она так не считает», — сказала на прощание Кассандра, выскочив за дверь. Стиви убрала объявление и подошла к кошке. «Тебе нельзя здесь находиться», — сказала она, забирая животное с витрины и делая мысленную пометку продезинфицировать и ее и прилавки. «Что скажет санитарный инспектор?» Кошка мяукнула и потерлась мордой о ее лицо. Она была очень дружелюбной. На этот раз, когда Стиви выставила ее за дверь, она осталась снаружи, запрыгнула на подоконник и заглянула в окно. Весь день Стиви чувствовала, что эти умоляющие зеленые глаза следят за ней. Поэтому последнее, что она сделала перед тем, как закрыть дверь, подняла маленький меховой комочек и отнесла его наверх в квартиру. «Хорошо, Пегги, ты победила». сказала Стиви, решив, что это имя самое подходящее. «Ты можешь остаться здесь на ночь, но завтра я отведу тебя к ветеринару и узнаю, не принадлежишь ли ты кому-нибудь». Стиви не очень разбиралась в животных, но она знала, что по закону все собаки должны быть чипированы. Возможно, и кошки тоже.